Глава 6. Синяя ромб с четырьмя васильками. К полудню от ненасти не осталось и следа. Ульяна проводила Богдана в стоянки, и когда тот уехал, вернулась к КПП. Там на крыльце заметила Дюкова. «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. Только что собирался к вам. А тут, гляжу, в окошко сами идете. Надо бы подписать документы». «Тогда идемте к вам, раз уж я здесь», — предложила Ульяна. Степан распахнул перед ней дверь, и они прошли в кабинет. Дюков выдвинул для Ульяны стул и положил перед ней бумаги. «Ручку?» «У меня есть своя», — ответила она и начала подписывать документы. Подождав, пока Ульяна закончит, Дюков осторожно произнес. «Тут такое дело?» «Какое?» Она спрятала ручку в карман и подняла глаза. «Прошлым летом вы приказали выставить пост у реки. Ну?» В этом году ближе к лету я возобновил дежурство на берегу. Мало ли кто напьется до да воду полезет. А там, а до беды недалеко. Ну, ну, — поторопила его Ульяна. Так вот, охранники, которые дежурили там по ночам, видели свет в руинах усадьбы. Что, реально? Могу позвать, они вам сами расскажут. Когда это было? В начале месяца, каждую ночь, а в последние несколько дней, может, с неделю, света не было. Почему не сказали раньше? Не хотел беспокоить, думал, местные балуют. О таких вещах нужно докладывать, особенно теперь, когда у нас неприятности. Виноват, исправлюсь. Дюков по-военному вытянулся. Ульяна собрала документы, сложила их и захлопнула папку. Вот о чем я вас попрошу. Она поднялась из-за стола и подошла к окну. Подготовьте список сотрудников, которых приняли на работу недавно, с месяц назад и позже. Это же касается коммерческих постояльцев. Составьте список тех, кто поселился в пансионате одновременно или чуть позже Конюхова, а также тех, кто съехал до срока». «Понял», — сказал Дюков. «Пусть Косолапов выяснит, не было ли постороннего вмешательства в программу заселения. Как только все сделаете, сразу ко мне. Все проверим и выполним в лучшем виде». Ульяна вышла из КПП и направилась к себе. По дороге ей то и дело встречались отдыхающие. Пришло время обеда, и они тянулись в ресторан со всех уголков пансионата. На главной аллее звучала негромкая музыка и пахло цветами, душистым табаком и настурцией. К нему подмешивался тонкий запах сырой хвои и соснового бора. В главном корпусе у ресепшена стояла очередь из вновь прибывших. Ульяна обратилась к Стасу Лурье. «Скажите Рудневой, чтобы срочно зашла ко мне». Тот кивнул и тут же снял трубку телефона. Ульяна вошла в бар, взяла чашечку кофе и отправилась к себе в кабинет. В ожидании Рудневой сделала несколько записей в ежедневнике. Наконец, в дверь постучали, она разрешила. «Входите». В кабинет запыхавшись, вошла Ольга Францевна. «Звали?» «Садитесь». Руднева устало рухнул в кресло. «Простите, Ульяна Сергеевна, срочно прийти не получилось. Была в ресторане. Такой наплыв постояльцев». «Я заметила, на ресепшене приличная очередь, в таких случаях надо вызывать второго партии. Одному с таким объемом работы не справится. «Конечно». Наконец Ольга Францевна отдышалась. «Можете не беспокоиться, я уже позвала». Лена собралась с мыслями и сосредоточенно взглянула на нее. «Скажите, кто кроме вас и дежурных партий имеет доступ к программе бронирования номеров?» «Соответственно, вы, я, бухгалтерия, косолапов. Вот, пожалуй, все». «Понятно», – задумчиво подытожила Ульяна. «Все доступы к программе вдают Косолапов, и он сможет лучше меня ответить. Тогда попрошу вас побеседовать с дежурными партии и аккуратно их расспросить, не было ли подозрительных случаев в последнее время. Например?» – уточнила Руднева. «Возможно, кто-то из посторонних». Ульяна сделала паузу и продолжила. «Случайно оказался за стойкой ресепшен или попросил воспользоваться компьютером». Лицо Ольги Францевны приняло недоуменное выражение, но она смиренно ответила. «Хорошо, сейчас же этим займусь». В следующие полчаса Ульяна несколько раз выходила в фойе в ожидании архитектора и уже собралась ему позвонить, когда увидела среди отдыхающих потянутую фигуру Зарайского. В его руках, как всегда, был тубус и огромная картонная папка с эскизами. «Приношу свои извинения, Ульяна Сергеевна». Воскликнул он, когда подошел ближе. Машина в дороге забарахлила. Пришлось вызывать эвакуатора и добираться на такси. «Это ничего», — она посмотрела на часы. «Вы намного опоздали?» Шагая по коридору, он продолжил. «Но я-то знаю, насколько вы заняты и какое у вас беспокойное хозяйство». «И здесь вы правы». Она распахнула дверь в своего кабинета и пригласила. «Прошу, заходите». Не теряя времени, Зарайский разложил на столе эскизы и достал из тубуса планировки. Ульяна медленно передвигалась от рисунка к рисунку, внимательно их разглядывала и задавала вопросы. Отвечая, архитектор указывал на планах расположение каждого интерьера. «Мы учли ваши пожелания насчет экономии, хотя, если честно, посмотришь на оригинальные эскизы и фотографии, и как ножом по сердцу». Вот скажите, как мне воссоздать в центральной гостиной брельев с профилем первого хозяина усадьбы, графа Чернышова? Сначала скажите, во сколько это обойдется, сдержанно осведомилась Ульян. Не так уж дорого, неуверенно ответил Зараський. Будем плясать от сметы. Пока рисуйте, потом, если нужно, откажемся. Ульян Сергеевна, вы меня убиваете. Все не так драматично, уверила она и, отойдя от стола, посмотрела в окно. «Надо же, дождь закончился, и солнышко показалось. Не хотите ли пройтись до усадьбы? Там на месте мы сможем поговорить обо всем предметно». Зарайский поддержал ее предложение, они вышли на улицу и направились к реке, туда, где располагалась усадьба, на тоски. К тому времени солнце уже перевалило зенит, и в перелеске растянулись длинные тени от деревьев. Вскоре они достигли разрушенной ограды и вошли в полуоторванные чугунные ворота. «Идемте в дом с мезонином», – предложил архитектор. Внутри старинного здания было сумрачно, под подошвами скрипели мелкие камни и стекла. Пыль неподвижно висела в воздухе, светилась в солнечных лучах, которые пронизывали помещение через дыры в кровле и оконные рамы. «Ну, вот!» Архитектор остановился посреди просторной залы и вытащил из папки рисунок. «Помещение для торжественных приемов и балов. Здесь особенно заметен переход российской архитектуры к классицизму. Ульяна одернула его. «Мне бы поконкретнее... Смотрите!» Он показал эскиз. Они методично переходили из помещения в помещение, Зарайский доставал эскиз и для пучей наглядности отступал с ним на несколько шагов. Ульяна положительно оценила его работу, но Зарайский был не в состоянии сдержаться. В мезонине, где некогда располагался кабинет хозяина дома, он указал на облезлую печь галантку «Полюбуйтесь на это безобразие. Его здесь быть не должно». «Почему?» – простодушно осведомилась Ульяна. «Красивые изразцы. Это всего лишь отделочная плитка, налепленная поверх оригинальных изразцов. Позднее наслоение. В оригинальном проекте ничего подобного нет. А, по-моему, очень симпатично. Я бы сказала уютненько». После того, как усадьбу купил фабрикант Герасимов, он реконструировал дом. В результате первоначальные интерьеры были утрачены, да и общий стиль подпорчен. Зарайский похлопал по печи. К примеру, эти дешевые плитки не представляют никакой художественной ценности. Ими испорчена сама голландская печь и примыкающая к ней стена. Объяснить это можно лишь тем, что хозяину не понравились оригинальные изразцы. Набирая нее всего, плитка куплена по дешевке, в большом количестве, поэтому ее налепили куда ни попадя. Он поморщился. По-моему, это вульгарно. Не проще ли было содрать оригинальные изразцы и заменить их новыми? Зачем же лепить плитку поверху? Видите ли, Ульяна Сергеевна, конструкция настоящих изразцов такова, что их невозможно снять, не разрушив саму печь. Ульяна потрогала рельефную плитку с синим ромбом и четырьмя васильками. Жаль, что их осталось так мало. Вам же и подбивали. Зарайский прошел к окну. Не знаете, что там за люди? Где? Ульяна подступила к нему. Копаются в земле за оградой. Он протянул руку. Это археологи. Идемте, полюбопытствуем. Они спустились, прошли за ограду и зашагали к раскопкам. Там повсюду виднелись пропотевшие спины людей, сидящих на корточках. Большинство участников экспедиции копали в земле. И только несколько человек переносили в носилках куски дерна и просеянный грунт. Один из копателей поднял голову и, заметив гостей, поднялся на ноги. Лена Сергеевна, здравствуйте! Вы ко мне?» «Здравствуйте», — она представила профессора-архитектору. «Лев Николаевич Збруев, руководитель археологической экспедиции». Его спутник протянул руку. «Артемий Зарайский, архитектор». «Честь извинений». Збруев показал испачканные руки и кивнул на господский дом. «Не вы ли занимаетесь реконструкцией усадьбы?» «Я», — не без гордости ответил Зарайский. «Тогда мы с вами в некотором роде коллеги. Спасаем и сохраняем культурные памятники». «Как продвигаются раскопки?» — поинтересовался Ульян. «С утра расчистили площадки, вбили колышки и натянули веревки. Теперь сняли дерн, просеиваем верхний слой грунта». Профессор вытер локтем лицо и устало улыбнулся. «Самый неблагодарный этап работ. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Ваши отдыхающие уже приходили. От желающих помочь нет отбоя». Закончив разговор, они попрощались. Профессор Збруев вернулся к работе, а Ульяна с Зарайским отправились к воротам, где его ожидало такси. На ужин Ульяна пришла с опозданием, поэтому ей накрыли на террасе, К тому времени ресторан уже опустел, из зала доносились голоса официанток, они, переговариваясь, прибирали столы. Вдруг все затихло, и в двери, ведущей на террасу, показалось Руднева. Поискав глазами Ульяну, она решительным шагом направилась к ней. Рядом семенил дежурный портье Стас Лурье. Приблизившись к столу, Ольга Францевна для приличия поинтересовалась. «Надеюсь, вы закончили ужин?» Сообразив, о чем пойдет речь, Ульяна чуть оживилась. «Удалось что-то выяснить?» Руднева отступил назад и вытолкнул перед собой партию. «Стас утверждает, что за два дня до отъезда Конюхова у стойки продолжительное время была хозяйка охотничьего домика». кружильха переспросила Ульяна. «Она там оставалась одна?» «Да», – поранил партия. «Стас отлучился на пять минут», – прокомментировала Ольга Францевна. «Его вызвали в номер». «Что Кружилиха забыла на ресепшене?» «Она приходила за списком отдыхающих, которые записались в баню охотничьего домика. Тогда что здесь не так?» «Дело в том, что обычно она забирает список и сразу уходит», — сказал Лурия. «А в этот раз...» — поинтересовалась Ульяна. «Я был один, но, как уже сказала Ольга Францевна, мне пришлось отлучиться. Когда я вернулся, Кружилиха стояла за стойкой ресепшена. Она как-то объяснилась». «Я не требовал объяснений, не придав этому значения. Когда вернулся, она вышла из-за стойки, дождалась, когда я распечатаю список, и тут же ушла. Вот как?» Ульяна ненадолго задумалась и спросила. «Еще есть что добавить?» «Да нет, вроде все рассказал. Тогда вы свободны». Ольга Францевна проводила взглядом портье, дождалась, когда он уйдет, и сказала. «У меня имеется еще одна информация. Любопытно». Ульяна приготовилась слушать. В тот же день, когда Кружелиха заходила за стойку, в пансионат приезжала Маргарита Леонардовна. «Марго Фейгин?» – удивилась Ульяна. «Что ей было нужно?» «Мы встретились в вестибюле, и я предложила позвать вас, но она категорически отказалась, сказав, что спешит, и быстро уехала». Ульяна встала из-за стола, прошлась по террасе и остановилась напротив Рудневой. «Вам не доводилось видеть у курящих сотрудниц или гостей пачку сигарет с нарисованной блондинкой?» «Точно нет», — Ольга Францевна покачала головой. «Я сама курю, поэтому всегда обращаю внимание на то, какие сигареты у сотрудников». «Таких необычных сигарет ни у кого не видела». За разговором Ульяна не сразу услышала звонок телефона, который сунула в карман. Она попрощалась с Рудневой и ответила. «Да». В ответ услышала взволнованный голос Богданова. «Немедленно беги на КПП. Буду там через десять минут». «Ты разве не уехал в Зареченск?» – удивилась Ульяна. «Уехал, но возвращаюсь обратно». «Да объясни же мне, что случилось!» – воскликнула она. «Быстро, на КПП!» – распорядился Богданов и отключился. Излишне описывать, с какой поспешностью Ульяна прибежала туда. Минуты через три подъехал Богданов и, выскочив из машины, Бросился к автомобилю Конюхова. Ничего не объясняя, он рванул крышку багажника, нырнул внутрь и через мгновение сунул в лицо Ульяна цветную глиняную плитку. «Вот что!» – не сообразила она. «Сегодня в Зареченске в своей квартире был убит коллекционер Качалин. В его квартире обнаружили точно такие же». «Думаешь, Конюхов связан с погибшим?» – догадалась Ульяна. теперь этот факт доказан подожди-ка она взяла из его рук рельефную плитку с синим ромбом и четырьмя васильками такие же я сегодня видела в Мезонине усадьбы тишь на тоске идем туда богданов хлопнул крышкой багажника и зашагал к воротам